Марийские народные сказки Как лиса женила Марийца на царской дочери В маленькой избушке среди дремучего леса Жил один бедный марийский парень по имени Иван Не было у него ни лошади, ни коровы обратили по пустому двору лишь петух да две курицы Да и тех кормить было нечем Однажды зимой в морозный день забежала в избушку леса. «Добрый человек, я три дня ничего не ела», — говорит она парня. «Спаси меня от голодной смерти, дай одну курицу, а уж я тебе за твое добро добром отплачу». Пожалел парень лису, отдал ей курицу. Через неделю опять прибегает лиса. «Добрый человек, я целую неделю ничего не ела, с голоду умираю. Дай мне еще одну курицу». Отдал парень лисе и вторую курицу. Съела лиса курицу и осталась в избушке. Живет день, другой, третий, проголодалась и снова просит. «Отдай мне, петуха, добрый человек!» Отдал парень лисе и петуха. Наелась лиса и говорит. «Теперь, добрый человек, я тебя женю». «Какая же девушка пойдет за меня, за бедняка?» Вздохнул парень. «Найдем тебе невесту», отвечает лиса. «Высватаем царскую дочь». Что ты, лиса, разве царь отдаст за меня свою дочь? Да не станет царевна жить в моей избушке, говорит парень. Коля, я обещала, будет царевна твоей женой. Только слушайся меня во всем. Пошла лиса к царю. Кланяется тебе царь лесной владыка, говорит лиса, и просит отдать ему в жены твою дочь. Удивился царь. На леса принялась расписывать, как лесной владыка красив, да как богат. Согласен я отдать лесному владыке в жены свою дочь, говорит царь. Если пришлет он мне в подарок 100 волков, 100 зайцев и 100 белок. Идет леса по лесу, поет веселую песню, а навстречу ей волк. Хорошо ты поешь, леса, и чему только радуешься. Была я у царя в гостях. «Сладко поела, попила, и вас, волков, царь к себе приглашал. Пусть, говорит, сто волков приходит ко мне, уж я их попотчую». Обрадовался волк. Собрал он 99 волков, сам сотый, и побежали они к царю в гости. Встретили на дворе их царские сторожа, загнали в сарай и заперли на замок. А лиса дальше по лесу идет, песню поет. Встречается ей заяц. чего ты так весела, лиса?» – спрашивает заяц. Была я у царя в гостях, сладко попила, поела, вот теперь веселюсь. И вас зайцев царь тоже приглашал. Пусть, говорит, ко мне сто зайцев в гости приходят. Обрадовался заяц. Собрал 99 зайцев, сам сотый, и поскакали они к царю в гости, а там их уже поджидали. Загнали царские сторожа зайцев в сарай и заперли. Идет лиса дальше. Встретила по дороге белку, и ей сказала, что царь приготовил угощение на сто белок. На следующий день лиса чуть свет заявилась к царю. «И что?» – спрашивает лиса. «Доволен ли ты подарками лесного владыки?» «Доволен», – отвечает царь. Назначили свадьбу на следующий день. «Да приведите на свадьбу тысячу гостей», – сказал царь. «Пусть все знают, выходит замуж царская дочь!» Вернулась лиса к парню. Рассказала ему, что согласился царь свою дочь отдать за него замуж и велел привести на свадьбу тысячу гостей. Загоревал парень. «Кого же в гости звать? Деревья лесные, сосны до да елки, что ли, поведем?» «Не горюй», — отвечает лиса. «Будут на твоей свадьбе гости не хуже, чем на других свадьбах». Темной ночью пробралась лиса в деревню и украла тройку лошадей. Подкатила лиса на лихой тройке к лесной избушке. «Эй, Иван!» — позвала лиса. «Садись в повозку, едем в город!» Поехал Иван с лисой в город. По дороге лиса учит парня. «Как приедем в город, я выскочу из повозки и пойду по главной улице. Все бросятся меня ловить, а ты не зевай. Беги в лавку, бери самую лучшую одежду, расписную дугу, серебряную уздечку и грузи в повозку». Приехали они в город. Соскочила лиса с повозки и пошла потихоньку посреди улицы. «Лиса! Смотрите, лиса!» Закричали люди и бросились ловить лесу. Опустили дома и дворы, опустили лавки. Все за лесой погнались. А лиса хоть и тихо бежит, а в руки не дается. Увела она людей на соседнюю улицу. А Иван тем временем зашел в самую богатую лавку. Набрал все, что ему было нужно. Нагрузил полную повозку и скорее выехал за город. А лиса уже поджидает его. «Теперь едем к царю», — говорит она. Боязно парню к царю ехать, но раз уж дал слово во всем лесу слушаться, не стал ей перечь. «Вот и царский дворец виден, осталось лишь мост переехать». «Вот и мост проехали». «Стой», — говорит лиса. Остановил Иван лошадей. «Ломай мост», — приказывает лиса, — «чтобы только одни сваи торчали». Принялся парень разбирать мост. Разобрал он мост. Тогда лиса развесила по своим рубашке, сапоги, повесила дугу с уздечкой, а потом повела парня к царю. «Не такую свадьбу я ожидал», — рассердился царь. «Я же велел привести тысячу гостей». «Мы не виноваты», — отвечает лиса. «Это ты виноват?» «Как так я виноват?» «Течет перед твоим дворцом большая река?» Течет. А есть мост через реку? Есть. Так вот, ехали мы по мосту, а с нами гостей, видимо-невидимо. Мы-то с лесным владыкой вперед проехали. Мост твой столько народу не выдержал и рухнул. Варешь ты, остроносая, еще больше рассердился царь. Мост у меня крепкий, не мог он провалиться. Если не веришь, сам взгляни, отвечает лиса. Эй, солдат, крикнул царь. «Сходи, посмотри, что там с мостом случилось. Наверное, врет леса». Сходил солдат, куда приказали, воротился и докладывает. «Правду сказала леса. Рухнул мост. Смотреть страшно. Торчат над водой сваи, а на них рубашки, шляпы, сапоги и дуга расписная. Видно, много народу провалилось». Но «Ничего», — отвечает царь. «Провалились, так провалились. Новых гостей позовем». Тут же в царском дворце сыграли свадьбу. Три дня пили, ели, веселились. Настало время парню вести молодую к себе. Закручинился парень. Как подумает о своей избушке, так от страха даже слова вымолвить не может. А лиса ему шепчет. Не робей, все хорошо будет. Выехали царь и Иван с молодой женой до да с лесой из дворца. За ними сто повозок с гостями. Едут они по лесной дороге и доезжают до перекрестка. К Ивановой избушке надо было направо повернуть, а лиса налево поворачивает во владение злого змея. Проехали немного, лиса говорит. Я вперед побегу, предупрежу, что свадьба едет. И выскочила из повозки. Ну, теперь я совсем пропал, думает парень. Убежала лиса, не вернется. Куда я свадьбу повезу? А лиса тем временем со всех ног бежит по дороге. Увидела она большое стадо овец. «Чьи это овцы?» — спросила лиса у пастуха. «Зла змея, ответил ей пастух. Свалился он под березку и заснул. Так и проспал до полуночи. Вдруг как хочет змея убить. Вот узнает он, чей ты слуга, не с добра свадьба. «Что же мне делать?» — испугался пастух. «А как спросят тебя, чье это стадо, отвечай, что это стадо лесного владыки». Бежит лиса дальше, видит стадо коров и табун лошадей. И тут велела она пастухам и табунщикам сказать, что все эти коровы и лошади лесного владыки. Бежит лиса дальше, и вот перед ней большой красивый дом с садом, только не видно в доме хозяина. «Чей это дом?» — спросила лиса. «Мой», — отвечает грубый голос из дома. «А ты кто?» «Я змей». Если ты змей, то скорее прячься. Едет сюда лесной владыка с бесчисленным войском и хочет тебя убить. Куда же мне спрятаться? Я покажу тебе хорошее место, где можно спрятаться, — говорит лиса. Покажи, Лисенька. Вон видишь дуб, а в дубе дупло. Полезай в дупло и сиди там, пока лесному владыке не надоест тебя искать. Зашипел змей. Полз в дупло и свернулся там кольцом. А лиса вышла за ворота и стоит. Свадьбу поджидает. Между тем свадьба едет по дороге. Увидал царь стадо овец и спрашивает пастуха. «Эй, пастух, чье это стадо?» «Лесного владыки», — отвечает пастух. «Богатый у меня зять», — думает царь. «Я царь, и то у меня нет столько овец». Дал пастуху золотой и поехал дальше. Увидел царь стадо коров и табун лошадей. «Чьи это коровы? Чьи это лошади?» – спрашивает. «Лесного владыки!» – отвечает ему пастухи. Еще больше удивился царь богатству своего зятя. Вот подъехали они к дому змея, а лиса уже и ворота открыла. Смотрит царь на дом, на сад. «Вот так дом, вот так сад!» – думает он. «Даже у меня, у царя такого нет!» Лиса приглашает всех в дом. «Заходи, дорогой сват, заходите, дорогие гости!» Три дня пили-ели, веселились гости. Стал царь похваляться, что все-то он может сделать. «Царь, а можешь ты разбить вот этот дуб в щепки?» — спросила лиса и показала на дуб, в котором прятался змей. «Эй, подкатите сюда самую большую пушку!» — крикнул царь. Подкатили самую большую пушку, зарядили. «Стреляй по дубу!» — приказал царь. Выстрелила пушка, и разлетелся дуб на мелкие щепки. Тут злому змею и конец пришел. Царь и гости разъехались по домам, а Иван с женой царевной остались жить да поживать в доме змея, и лиса при них жила, не горевала. Каждый день лапшу с курятиной хлебала.